Я оглох от усталости. Все тело болело, бесчисленные ожоги ссаднили. После слишком долгого пребывания в ледяной воде меня буквально трясло от холода. Но хотя продвигаться по реке дальше было слишком рискованно, я все же решил еще немного проплыть под водой. Четыре раза я глубоко нырял и умудрился проплыть довольно значительное расстояние. На пятой сил уже не осталось — Я понял, что могу и не вынырнуть, уцепился за какую-то скалу, перевел дыхание и вылез на берег. Некоторое время я лежал на спине, потом сел и осмотрелся. Местность была совершенно незнакомая, огонь сюда не добрался. Справа был густой кустарник, я заполз туда, упал ничком и тут же уснул. Проснувшись, я здорово пожалел о собственной неосмотрительности. Все тело ломило, я явно был не здоров. В полубреду я некоторое время проваливался в кустах, потом заставил себя встать и подойти к реке, чтобы напиться. Потом снова забрался в кусты и заснул. Я по-прежнему плохо себя чувствовал и на следующий день, но сил все-таки прибавилось. Я немного походил по берегу. Потом достал карты и вызвал Блейза. Оказалось, он тоже уцелел. Ты где? спросил он сразу. Как бы я знал? Хорошо, что вообще куда-то выплыл. По-моему, море недалеко. Я слышу шум прибоя, да и запах знакомый. Ты все еще возле реки? Да. На каком берегу? На левом, если стоять лицом к морю, на северном. Тогда там и оставайся. — Я кого-нибудь к тебе пришлю. Я как раз собираю уцелевших. Собралось уже больше двух тысяч, и постепенно подходит еще. Джулиана здесь не слышно. — Хорошо, — сказал я. — Буду ждать. Потом опять лег и погрузился в сон.